Тень поднял нас в два часа по полуночи. Вауигр тут же ушел вперед на разведку, а мы в последний раз подогнали снаряжение, проверили оружие и только после этого осторожно двинулись вслед за волком чистой крови. Оправдывая свое прозвище, тень двигался совершенно бесшумно, иногда словно растворяясь в предрассветной тьме, которая в горах кажется еще темнее, чем сама ночь. Я шел следом, держа наготове меч и мешочек с неодон Именно этот арсенал порекомендовал мне товарищ генерал-майор для начала боя. Откуда-то спереди прилетела мысль Вауигра. «Часовой был. Идите спокойно». Примерно через четверть часа мы миновали то место, где черным камнем лежал в снегу часовой боевиков. Человек почти никогда не может услышать волка, подбирающегося сзади. Тень приостановился и махнул рукой вправо. Все ясно, мне дорога направо, а ему налево. Ну, пошли. Следующего часового пришлось слепить самому. Вауигр просто передал мне место, где он сидит, прячась от метели. «Зря ты надумал сидеть в карауле ногчи. Неужели тебе не говорили, чем это чревато?» Он соизволил услышать меня лишь тогда, когда я уже почти дотянулся до него. Поздно. Короткий удар меча в затылок. Падение тела не в шуме горного ветра. В самом лагере... Тишина и благолепие. Все спят. Правда, некоторые уже вечным сном. Но они так как раз самые тихие. Так-так, интересно. И где же этот вампал? В метель от бинокля мало толку. Поэтому я, как учили, просто вел глазами змейкой по всему лагерю. Гранатомет, пламя вижу. Пару пулеметов тоже, а вот вам пала Спящие боевики. Вот же гад какой. Улегся возле стажка сена, чтобы снегом не заносило и в уст не дует. Сено прошлогоднее старое рыжее. Мать моя, какое к псам свинячим сено, это же... Сашка поднес микрофон к рту и уже готов был щелкнуть тангентой, когда с той стороны прилетела еще одна мысль-приказ. «Не вздумай пользоваться рацией, малыш, он учует!» «Нашел его, молодец! А теперь давай по счету три, вперед!» Александр приготовился. Его задачей было, не обращая внимания на боевиков, подобраться к вампалу и засыпать его неодангодой. Если учесть, что изготовил его сам Улукиткан Ямбуев, верховный шаман Эвенкова, Ненцев и Якутов, то порошок мог, пожалуй, и отправить нечистую тварь туда, откуда она пришла, в преисподнюю. В пелене метели что-то промелькнуло, эта тень подобрался уже к кому то из боевиков, но отвлекаться не стоит, по двум причинам. Во-первых, у него есть свое задание, а во-вторых, тень и сам прекрасно справится. «Брат, ты где?» – прилетела мысль Вауигра. поторопись похоже, он просыпается!» И тут же послышался громовой многоголосый рев. «Вампал пробудился!» Даже сквозь слепящий снег было видно, как взметнулся вверх, казавшийся стогом старого сена, чудовищный силуэт. Поднялся, утвердился на могучих корявых лапах, огляделся, поворачиваясь всем телом из стороны в сторону и медленно двинулся туда, где раздавались испуганные выкрики боевиков, обнаруживших результаты работы генерал-майора Серебрянского. Почти одновременно там ударили и зачастили десяток стволов. «Сашка облился холодным потом. Неужели они обнаружили тень?» Он рванулся вперёд, отчаянно стараясь успеть добраться до нечисти, прежде чем она успеет добраться до наставника. На бегу походя чиркнул концом меча по горлу зазевавшегося и не успевшего поднять автомат боевика, и не оглядываясь, рванул на предельной скорости дальше. Вот сбоку вынырнул в ауигр, пристроился рядом, но тут же прыгнул куда-то в сторону – Оттуда раздались несколько выстрелов, а после отчаянные иступленные вопли ужаса. Казалось, что до вампала еще далеко, но неожиданно охотник чуть только не налетел на зелено-рыжую мохнатую тушу чудовища. Сашка рванул из мешка горсть неодан года и буквально вмазал его в ненавистное тулово нечисти. Шерсть и шкура моментально задымились, вампал взревел и развернулся с проворством, которого от него нельзя было ожидать. Охотник еле успел упасть на земь, как над ним пронеслись громадные когтистые лапы. Раз, еще раз, еще раз. Судя по всему, вампал не видел охотника и молотил лапами по воздуху вслепую. Но Сашке от этого было не легче. Каким-то своим особым чутьем нечисть и не видя противника ощущала его присутствие с изрядной точностью. Несколько раз лапы пролетали в опасной близости от человека, а в какой-то момент длинный коготь, похожий на кривой кусок ржавой арматуры, вонзился в землю почти вплотную к Сашкиному лицу – Нечего было и думать о том, чтобы контратаковать чудовище, оставалось только уворачиваться и выжидать. Несмотря на колбоя, охотник не терял способности отслеживать окружающее и с удовлетворением отметил, что выстрелы и крики, раздымавшиеся позади вам пала стихли. Это означало, что тень разобрался с остальными боевиками и теперь, стоит ожидать, чудовище заревело. Откуда-то из-под его лапы выскочил тень, в падении ударил мечом и откатился назад, щедро полевая гиганта с серебром из стреломёта. На мгновение вампал отвлекся от Сашки, но этого мгновения охотнику хватило с избытком. Уже не экономя, он вывернул весь замшевый мешок с колдовским порошком и щедро осыпал им многоглавого урода. От жуткого рева, казалось, затряслись горы. По шкуре вам пало то тут, то там проскакивали искры, похожие на бенгальские огни. Когтистые лапы замолотили во все стороны с удвоенной силой. Внезапно нечисть прянула вперед с такой скоростью, что Сашка в очередной раз ругнулся про себя. «Верь после такого историям, что крупная нечисть малоподвижна». После одного из взмахов чудовищной длани из снежной пелены вверх взлетело что-то тёмное. Нелепо кувыркаясь, точно тряпичная кукла, оно пролетело несколько метров и рухнуло у самых Сашкиных ног. В голове молнии мелькнула мёртвый боевик, и тут же прилетела мысль-ответ «И не боевик, и чёрт-то с два мёртвый». Тень уже стоял на ногах, словно бы не было ни полновесного удара, ни жуткого полета, ни далеко не мягкой посадки. Не сговариваясь, охотники прыгнули в разные стороны, обходя нечести и беря ее в кольцо. Уже в прыжке Сашка выхватил стреломет и высадил все восемь стрелок в правую крайнюю голову вампала. Ответом послужил вопль боли, и чудище очень человеческим жестом схватилось за пораженную голову, заскребло по ней когтями и заорало на пять разных голосов. Судя по всему, генерал-майор Серебрянский не применил воспользоваться удачей своего воспитанника, потому как нечисть тут же завопила еще громче и развернулась к Сашке спиной. Александр приготовился рубануть пала мечом по хребту, но вдруг... В последний момент я успел почувствовать некую угрозу и, не раздумывая понапрасну, рухнул набок в снег. Тут же, надо мной почти в притирку, прошла очередь из пулемета, а мгновением позже... На меня обрушилась мысль воплевогоигра «Брат, они сами стреляют без людей!» Теперь понятно, что означает власть над железом. Стараясь превратиться в двухмерную плоскую фигуру, я распластался на каменистой земле, пытаясь поглубже вжаться в негостеприимную холодную твердь. А вот интересно, целиться сами они тоже умеют? Положение охотников было критическим. Оружие, что мертвым грузом валялось вокруг из-за отсутствия живых стрелков, самостоятельно зашевелилось и самостоятельно же открыло огонь. Сашка почувствовал, как пули обожгли левый бок, как по уху потекло что-то горячее и липкое. Даже сквозь рев вампала было слышно, как шипит и ругается тень. В силу своих размеров, неуязвимая для пуль, нечисть уверенно топталась по лощине. Вот чудовище начало медленно, но неотвратимо приближаться к Сашке. Десять метров, шесть метров, два... Наплевав на опасность от плюющихся свинцом автоматов и пулеметов, охотник резко перекатился в сторону и швырнул в ампало суфийские четки. Они обвелись вокруг нижних лап гиганта на манер бола, тот запнулся и тяжело рухнул на землю. Одним прыжком Сашка взлетел на спину поверженного противника. Этим он не только получал удивительно выгодную позицию для атаки, но и уходил из-под огня. Оружие лежало на земле и просто не могло достать охотника, вдруг оказавшегося на высоте пары метров над землей. Видимо, Вауигр рассуждал так же, потому что в следующий момент он тоже оказался на вампале. Его мощные клыки были бесполезны при атаках, покрытого длинной жесткой шерстью туловища нечисти, но теперь волк, взрыкнув в боевом азарте, набросился на одну из голов чудовища, стараясь добраться до глаз. Сашка в это время орудовал мечом и веером Дао, страшным оружием в умелых руках, Намоленные и заговоренные лезвия рвали тело врага, раз за разом проникая все глубже и глубже. Вампал отчаянно ревел, пытаясь подняться, а по снегу уже текли даже не ручьи, потоки вонючей зеленоватой крови. По-видимому, четки не выдержали. Гигант начал подниматься. Сашка вогнал дау в тело вампала по самую рукоять и повис на нем, уцепившись одной рукой. Меч в другой руке продолжал методично рубить врага, который теперь уже не ревел, а орал от невыносимой муки. Вауигр тоже умудрился не скатиться со вставшего на задние лапы чудовища. В последний момент он вцепился вампалу в нижнюю губу второй левой головы и теперь висел подобно непонятному фрукту, выросшему на огромном корявом дереве. Нечисть попыталась сорвать его лапами, но это заметил Сашка и тут же изо всех сил врезал гиганту подмышку мечом. От этого удара вампал вздрогнул, а потом, словно огромное дерево, сваленное ударом молнии, начал медленно заваливаться на бок. «Прыгаем! Раздавит!» Сашка отскочил вовремя. Огромная туша рухнула на зим и забилась в агонии. Три уцелевшие головы хрипели и дико вращали огромными плошкообразными глазами, а когтистые лапы мотались в воздухе туда-сюда. Александр следил за происходящим, точно завороженный. Рядом стоял еще подрагивающий от возбуждения вау-игр. Вот завалили так завалили. Будет теперь чем перед волчицами похвастаться. Вот в последний раз проскребли по засниженной земле чудовищные когти. Вот вытаращенные глаза подернулись мутной смертной пленкой. Ого! когда это тебя так сашка вытащил инт пакет мечом отрубил пару подходящих веток и начал быстро накладывать шину на волчью лапу как это ты еще стоять тамок открытый перелом вауйр скосил на него свои невероятные льдисто синие глаза да то то я чувствую в лапе какое то покалывание ты лучше на себя посмотри волчь мысль наполнилась тревогой На тебе вообще, похоже, живого места нет». «Да фиг с ним. Раз стою, значит, живой. Ты тень не видел?» Волк оглянулся. «Нет! Пожак! Пожак, ты жив!» «Не дождетесь!» Тень с трудом поднялся, придерживая неестественно вывернутую руку. «Еще такую нечисть не придумали, чтобы против ГПУ устояло!» Вертолет за ними прибыл через 40 минут. Сашка считал, что это достаточно быстро, но тень, которого к тому времени уже перевязали и накачали всеми имевшимися обезболивающими и тонизирующими препаратами, устроил экипажу летунов истинно генеральский разнос, после которого оба пилота могли только икать. Дальше были Владикавказ, с пересадка в самолет, и две недели в каком-то санатории, скрытом от посторонних глаз в дремучих Вологодских лесах. После санатория Сашку Ивауигра вызвал к себе капитан. От них, без тени, генерал-майор Серебрянский остался в санатории еще на некоторое время, вплоть до полного восстановления сил. «Проходи, лейтенант, проходи!» капитан был сама любезность. присаживайся и рассказывай что у вас там в горах кавказа получилось чай кофе коньяк отчая сашка на всякий случай отказался и довольно сжато начал рассказывать ему о схватке с вампалом он не слишком хорошо понимал зачем все это рассказывал все что он знал и помнил было изложено в отчете но если начальство желает «Та-та-та!» да -да – -да. неожиданно перебил его генерал-полковник, чью фамилию Сашки так и не удосужились сообщить. «Это я все читал, грамоте обучен. Я просил о другом рассказать». «О чем, товарищ генерал-полковник?» Капитан внимательно посмотрел на сидящего перед ним человека, потом удостоил столь же внимательным взглядом волка. «Хочу я знать, голуби мои сизокрылые, что вы чувствовали как решения принимали почему именно так решали они иначе не затруднит удовлетворить старческое любопытство тут же мне нашелся старик нет брат он и в самом деле очень давно живет я же чувствую вас не затруднит оставить на потом обсуждение моего возраста и перейти к ответам на заданные вопросы значит бояться просто не успевал капитан хмыкнул и вдруг как то очень смешно скривился вот ведь смена какая выросла мы то сирые да убогий иной раз так пужались что ж живот послабляло а вы стало быть ничего да никого не боитесь не успеваете а по моему это мы зря про то что не боялись да я Волк вскочил и хлестнул себя хвостом по боку. «Я на самом деле не успел, разве что в самом конце, когда оно снова встало». Вот с этого места поподробнее серый охотник, что ощущал, когда оно встало и за кого больше всего боялся. Волк уселся на пол с видом крайне задумчивым. «Наверное, больше всего испугался, что брат сейчас упадет, и этот его растопчет». «А ты, — капитан повернулся к Сашке, — тебе когда страшнее всего стало?» «Наверное, — после долгой паузы сказал Александр, — когда оружие само стрелять начало, мне-то ничего, а вот он...» Капитан проследил направление взгляда охотника и уткнулся в синие волчьи глаза. Повисла пауза. Затем Фёдор Борисович поднялся, расправил плечи. Сашка и Вау Игор поняли, что им тоже нужно встать, и одновременно точно по безучной команде вскочили и замерли. «Лейтенант Волков райский! Я!» Сашка вытянулся по стойке смирно. «Указ президента Российской Федерации за выполнение специального задания по обеспечению государственной безопасности Российской Федерации и проявленные при этом мужество и героизм наградить лейтенанта Волкова-Райского Александра Львовича медалью «За отвагу». Капитан подошел к охотнику и прикрепил к его кителю медаль. Отступил на шаг назад, полюбовался делом рук своих и выжидательно посмотрел на Сашку. Тот молчал, стараясь осознать произошедшее. — Отвечать за тебя, лейтенант, кто будет? — Яруслан Лазаревич! — Служу России! С большим запозданием выдавил из себя новоиспеченный кавалер. — Ну вот и ладушки! Капитан с облегчением вздохнул. «Мы с тобой, охотник, к одному делу служим и одной России, хотя прежняя формулировка мне больше нравилась». «Служу Советскому Союзу? Да нет, служу трудовому народу». Генерал-полковник немного помолчал, а потом продолжил. «Мы ведь и в самом деле народу служим, всему народу земли». Возможно, он хотел продолжить, но в этот момент в кабинет вошел еще один человек – отец Сергий. В этот раз он был не в простенькой рясе и не в костюме. На нем переливалось золотым шитьем парадное облачение епископа. Вслед за ним вошли еще трое – митрополит и двое в монашеских клубуках. «Мы, сынок, пришли поздравить тебя и наградить», негромко произнес отец Сергий. «Вот, прими». Митрополит подошел к Сашке и повесил ему на шею резную гему на георгиевской ленточке, простроченной серебряной канителью, широко благословил и отступил назад. «Сию награду против медали своей, ни «Кому лишний раз не показывай», – проговорил он звучным глубоким голосом, «но коли на молебен торжественный пойдешь на день, да так, чтобы от алтаря видно было». Сашка почтительно поцеловал руку митрополита и уже шагнул было к отцу Сергию, как вдруг... «Умница ты духовного просил, когда только к нам попал». Голос митрополита звучал теперь как-то просто, по-домашнему. Так вот, духовный твой. Сашка обернулся. Перед ним стоял и ласково улыбался отец Диметрий. Жутким голубоватым светом пылали светильники. Пахло чем-то, что никак не могло быть увязано с человеческим существованием. В странном месте странный свет и странные запахи. «Ты просил помощь. Я дал ее тебе. И что?» Голос, в котором слышались сила и холодная нечеловеческая жестокость, гремел под сводами пещеры, затерянной в отрогах хребта Софеткох. «Что ты сделал с той силой, которую я дал тебе? Где мой слуга, которого я доверил тебе?» «Прости, о великий Дев!» Человек с густой черной бородой, которую уже тронула седина, склонился в глубоком поклоне. Но кто мог предположить, что геуры приведут этих проклятых мюридов в чума на их головы? Кто мог предположить? Любой, кто знает, что эти убийцы, которых ты, червяк, называешь мюридами, существуют!» «Для чего дан тебе разум величайший дар Аллаха?» «О, великий!» Человек снова склонился перед сгустком тьмы, в котором он вот уже который раз тщетно пытался разглядеть очертания своего собеседника. Но обычно федеральные собаки боятся сделать что-либо без санкций с самого верха. И вдруг... «А кто обещал, что твои люди в правительстве не допустят вмешательства убийц, не дадут им устроить на нас охоту? Моя дочь не успела набрать достаточно сил, не успела окрепнуть, когда твой человек...» Голос приобрел презрительную окраску. «Твой жалкий человечишка потащил ее в бой!» зачем ради аллаха создавшего нас и вас и их ее встречают двое убийц двое один из которых уже дважды уходил живым от посланных за его головой а второго он воспитал если только это вообще не его сын гос сорвался на виг и захлебнулся «О, великий!» – начал было человек, но голос из тьмы прервал его. «Ты сгубил мою дочь! Ты обманул меня! Ты клялся, что осталось совсем немного, и мы победим!» Сгусток тьмы качнулся и начал приобретать очертания странной многорукой фигуры. «Ты мне больше не нужен!» «Кара за ложь!» «Смерть!» Во тьме зажглись два кровавокрасных глаза, и человек дико закричал. «Правда, кричал он недолго!»